Часть вторая. Величайший Е. Всех времен. Глава 5 Криштиану Роналду широким шагом вышел на поле стадиона Сантьяго Барнабеу и окунулся в обожание почти 80 тысяч облаченных в белое болельщиков Реала. Как и всегда, он думал о том, что все эти люди пришли сюда лишь для того, чтобы увидеть его. Только на этот раз он был прав на этот счет. В тот день никаких матчей не планировалось и все равно болельщики семь часов ждали в очереди ради возможности попасть внутрь здания. Тем, кому пробраться не удалось, пришлось удовлетвориться огромным экраном, находившимся снаружи. Билет на официальную презентацию Криштиану в роли игрока мадридского Реала, больше смахивавшую на королевскую свадьбу, нежели на помпезную пресс-конференцию, был самым желанным товаром в испанской столице и насколько мог судить президент Реала Флорентино Перес в любой другой точке футбольной вселенной. На самом деле это была уже вторая подобная вечеринка, устроенная Пересом за неделю. Несколькими днями ранее Реал Мадрид приветствовал переход КК в статусе самого дорогостоящего футболиста в истории. Вот только чествование получилось половинчатым. Клуб ограничил количество болельщиков, допущенных на стадион, по причине того, что на арене перекладывали газон. Кроме того, Перес прекрасно знал, что Кака совсем немного времени проведет в статусе самого дорогого игрока мира. Затянувшаяся погоня Реала за Роналду наконец завершалась договоренностью об очередном рекордном трансфере. «Я счастлив быть самым дорогим игроком в истории футбола», — сказал впоследствии Роналду так, словно это было абсолютно естественно. Длинный список должностных обязанностей, которые возлагаются на игрока, презентуемого в Мадриде, мало чем отличается от формальности официального визита главы какого-нибудь государства в Испанию, кроме разве что момента, когда высокого гостя фотографируют с голым торсом на медицинском осмотре, организованном клубом. Роналду был словно рожден для этой части. Клубный врач Карлос Диас говорил о нем так, словно речь шла о человеке на 6 миллионов долларов. «Работа сердца и объем легких – выдающиеся», – говорил он. «Все просто в идеальном состоянии». Потом была экскурсия по Бернабеу, формальный завтрак с легендами клуба и, наконец, выход на поле в белом облачении с гербом Реала на груди и номером 9 на спине. Номер 7 носил легенда клуба Рауль, поэтому Криштиану великодушно согласился на год сменить номер, но лишь после того, как зарегистрировал в Испании торговую марку CR9. Перес много месяцев представлял себе это мгновение. Было лишь несколько деталей, которые он хотел бы изменить. Во-первых, он не хотел, чтобы на футболке Криштиану было начертано Роналду. Он предпочитал вариант К роналду Реал Мадрид, объяснял Перес, совсем недавно выпускал на поле Роналда-бразильца и продавал его футболки пачками. У болельщиков уже была форма с девяткой и именем Роналду на спине. Криштиану было все равно. Вторым неудобством стал большой оранжевый свуш на футболке, в которой Роналду проходил все утро презентации. Поскольку Реал Мадрид был клубом «Адидас», пересуне не слишком пришлось по нраву то, что его новая прелесть расхаживает вокруг в одежде от «Найк». Но невзирая на эти мелкие нарекания, было большим облегчением наконец видеть Роналду в футболке мадридского Реала. И не только по причине того, что на достижение этой цели было затрачено половиной года. Роналду чувствовал себя удивительно комфортно на новом месте. Его неугомонность, наконец, закончилась в Мадриде. Спустя 12 лет после того, как его амбиции стать лучшим футболистом мира привели его с Мадейры в Лиссабонский спортинг, спустя 6 лет после того, как он вышел на новый уровень в Манчестер Юнайтед и спустя 12 месяцев после того, как затянувшаяся трансферная сага едва не поставила крест на его планах переехать в Испанию. Роналду, наконец, оказался там, где, как он чувствовал, ему было самое место. В клубе, столь же уверенном в собственном статусе, как и лучший игрок мира, уверенный в своем. Перес лишь гадал, понимает ли Роналду порядок вещей. Несмотря на то, что клуб потратил целую вечность, по футбольным меркам, на обхаживание Роналду, самому Роналду не стоит забывать о том, что Реал существовал целое столетие до него и будет существовать спустя столетия после него. И пока Перес наблюдал, как Роналду играет на публику, в голове этого вызывающего неброского бюрократа вырисовывалась перспектива. Он видел, как из-за ведущего самым экстравагантным футбольным цирком превращается в самого могущественного управленца европейского футбола. В течение двух десятилетий он приложит больше усилий к трансформации самой популярной в мире игры, чем кто бы то ни было другой на планете. И это Роналду был частью глобального плана Переса, а не наоборот. Флорентино Пересу было 4 года, когда он впервые посетил игру мадридского Реала в месте, которая позже станет известна как стадион Сантьяго Бернабеу. Этот опыт оставил свой отпечаток. Большую часть матча он провел дурачестью ограждения, но когда Мадрид забил, он рванул обратно к родителям и, поскользнувшись на ступеньках стадиона, порвал себе губу. «Они залатали меня кое-как», — вспоминал он впоследствии. «Но шрам остался. Боевое ранение со стадиона». Чтобы отбить у него желание, требовалось что-то посерьезнее разбитой губы. В течение следующих 70 лет Перес, по его собственным подсчетам, пропустил едва ли больше десятка домашних матчей Реала. Сын владельца аптеки, он рос в семье среднего достатка, в доме, находившемся от стадиона на расстоянии короткой прогулки. А потому походы на Бернабеу были в семье установившейся практикой. В какой-то момент в руках Переса было 29 сезонных абонементов на трибуна преференса, принадлежавших его родственникам, близким друзьям, чуть менее близким друзьям и партнерам по бизнесу. А в день своей свадьбы он преподнес своей невесте то, что сам считал самым подлинным выражением пожизненной любви – ее персональную членскую карточку мадридского реала. Перес был без ума от Реала, потому что годы его взросления совпали с теми временами, когда у клуба была одна из самых соблазнительных команд во всем футболе. Реал 1950-х и 1960-х годов был первой европейской футбольной династией, непревзойденной машиной по штампованию побед, забравшей себе пять кубков чемпионов подряд. Сирия началась в 1956-м, в первом розыгрыше турнира собравшего в одном месте чемпионов ведущих европейских лиг и достигла своего апогея в финале 1960-го, в котором был стерт в порошок Айнтрахт-Франкфурт. 7-3. В 1966-м Реал прибавил и шестой титул, попутно завоевав 12-е чемпионство в лиге за два десятилетия. Со времен конкистадоров мало кто покидал Испанию и творил за границей столько бесчинств. Для таких людей, как Перес, взрослевших в эпоху Альфредо Ди Стефано, Ференца Пушкаша, Пако Хенто и остальных, тот факт, что величайшие футбольные таланты носили белые футболки Реала, был незыблем. «Вот что отличало его от остальных и обеспечивало ему особое место в мире», — говорит Перес. Но к 1990-м это место оказалось существенно ниже в таблице, чем то, к которому привыкли сам Перес и 28 его друзей, сидевших рядом с ним на трибунах. Имя Реал Мадрид больше не вызывало страха в Европе, а после четырехлетнего отрезка без титула в Лиге его едва ли боялись даже в Испании. К счастью, теперь Перес занимал такое положение, в котором он мог как-то на это повлиять, потому что в те редкие моменты жизни, которые он не тратил на просмотр матчей Реала, он выкроил достаточно времени, чтобы стать миллиардером и главой многонациональной корпоративной империи. Это было выдающееся достижение. Не в последнюю очередь потому, что Перес никогда особенно не стремился в бизнес. Его настоящим призванием была политика. Окончив Мадридскую школу гражданского строительства, Перес, благодаря своему дару убеждения, заполучил работу в лоббистской группе, продвигавшей интересы строительной отрасли. Такое положение позволило ему обрести массу полезных контактов в деловом сообществе и профсоюзах города. Эти связи принесли свои плоды, когда мэр Мадрида подбил его, 29-летнего молодого человека, возглавить санитарное управление города. В том же году он стал самым молодым членом городского совета в испанской истории, а в начале 1980-х Перес Считался восходящей звездой центристской партии, возглавляемой Адольфо Суаресом, премьер-министром которого в 1976 году назначил король, поставив ему задачу руководить процессом транзита к демократии, начавшимся после смерти Франциско Франко. Перес занимал должность в Министерстве сельского хозяйства, и казалось, что впереди его ждет долгая карьера в Центральном аппарате правительства. Но его восходящую траекторию оборвало событие, которому его слабо могло подготовить многолетнее боление за Реал-Мадрид. Исключительно разгромное поражение. На всеобщих выборах 1982 года политическая партия Переса была практически стерта с политического ландшафта. Она утратила 93% своих мест, уступив победу социалистической партии. Это поражение до сих пор остается самым сокрушительным для правящей партии в современной европейской истории. Никогда не умевший легко сносить поражение, Перес быстро пришел к решению. Если его попросят отстроить организацию заново, с нуля, он запросит подобающую компенсацию. В 1983 он ушел в частный бизнес, купив маленькую обанкротившуюся строительную фирму по цене всего в одну песету в Следующие десятилетия он потратит на выстраивание компании под названием ACS в один из крупнейших строительных конгломератов мира. То, как именно ему удалось это сделать, обычно сводит к трем факторам. Его политическому такту, его скрупулезному подходу, его любимое выражение «каждый шуруп должен лежать в своей коробке» и тому, что испанцы называют «энчуфе», то есть «друзьям в верхах». ACS разрослась до более чем 25 тысяч сотрудников в штате и годового оборота в полмиллиарда песет. в немалой степени благодаря той ловкости, с которой она выигрывала выгодные тендеры в сфере гражданского строительства, присуждаемые государственными чиновниками, знакомыми Пересу по прошлой жизни. К 1995 году Флорентина Перес был главой одной из крупнейших испанских компаний, доверенным советником премьер-министра и занимал сороковое место в списке богатейших людей страны. А это значило, что теперь он, наконец, почувствовал себя достаточно квалифицированным для того, чтобы претендовать на ту единственную работу, которую он всегда хотел заполучить. Тем летом он объявил о том, что будет баллотироваться в президенты Реала. Очки, аккуратная прическа на пробор, скромная манера держаться. Он совсем не был похож на напыщенного спортивного начальника. У него нет собственной машины, он ненавидит дорогие рестораны, а редчайшим проявлением экстравагантности у него является смена привычной светло-голубой рубашки на что-нибудь более пикантное, например, рубашку чуть более темного оттенка синего. Но деловая хватка, социальные и политические связи, а также полжизни, проведенные в ложе стадиона Барнабеу, позволяли Пересу полагать, что его собратья мадридисты воспримут его кандидатуру идеально подходящей. А вот первый в истории президент мадридского Реала явно не был идеальной кандидатурой. Для начала он был родом из Барселоны, однако Хуану падросу так его звали, не потребовалось много времени на то, чтобы выяснить, какие требования выдвигает эта работа. Вскоре после того, как его избрали главой новообразованного совета директоров футбольного клуба «Мадрид» в 1902 году, он организовал новый национальный футбольный турнир в честь короля Альфонсо XIII. Мадрид сделал то, что делает лучше всего, забрал домой свое первое в истории чемпионства. В 1904 году Падроса сменил в должности его брат Карлос, но его краткое пребывание на посту президента ясно выразило то, какой работа президента представляется поклонникам мадридского Реала. Члены клуба, известные как Сосиос, ответственны за выбор президента каждые четыре года, а кандидат-победитель должен оплачивать им за доверие кучей выигранных трофеев. Нет ничего более важного для мадридского «Реала», чем слава. В отличие от других клубов, которые видят в футболе форму артистического самовыражения и считают своим долгом превозносить акт продвижения мяча вперед по полю, «Реал Мадрид» таких притязаний не имеет. Он не хочет быть повсеместно любимым и вызывающим всеобщее восхищение за свой отличительный стиль игры. Единственная цель клуба — быть лучшим. События на поле подскажут способ выполнения задачи, но ориентиром остается победа. Философия Реала отражена в его трофейной комнате на Барнабеу, открытой для посещения семь дней в неделю. Она служит постоянным изумительным напоминанием о его величии. В 2015 году Перес назвал ее самой блистательной трофейной комнатой всех времен. Десятки чашек, тарелок и кубков, начиная от рекордных 34 трофеев Ла Лиги до награды под названием «Ля Пекинья Копа Дель Мундо» – «Малый Кубок Мира», завоеванный дважды. Звучат громче, чем клаксон в тишине библиотеки. Это самая побеждающая команда в истории футбола. Особенное место отведено для каждого из 13 ее триумфов в Кубке чемпионов, турнире, который Мадрид выигрывал так много раз, что начал в буквальном смысле присваивать прозвище каждой из своих побед» — «Ля Септма», «Ля Десима» и так далее, чтобы болельщики могли отличать один триумф от другого. На тот случай, если вы до сих пор не поняли, с выдающейся историей успехов Мадрида может сравниться только его выдающееся самомнение. Абсолютное величие идет рука об руку с абсолютной величавостью. По случаю своего столетия в 2002 году Реал организовал летний турнир на четыре команды с участием Милана, Баварии и Ливерпуля в качестве праздника. Клуб также совершил визит в резиденцию Папы Римского, напросился в гости на Ассамблею Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. А в декабре того года устроил особый юбилейный матч со сборной всех звезд FIFA, собравшейся. Один раз специально по такому случаю. Поскольку сто лет исполняется лишь раз в жизни, Реал попросил отменить все прочие официальные матчи на планете в день своего рождения. ФИФА, ведомая почетным сосью, Зепом Блаттером, с радостью уважила клуб. Ведь речь шла в конце концов о лучшем клубе 20-го столетия, над тем, чтобы стать лучшим, и в 21 веке Реал все еще работает. Если успех был тем, что отличал Реал Мадрид от всех остальных, то структура клуба делала это в не меньшей степени. На протяжении большей части 130 лет, прошедших с того дня, как пара шотландских докторов основала первый в Испании футбольный клуб, чтобы обеспечить своим сотрудникам регулярные физические нагрузки, командами руководили те же самые болельщики, которые приходили смотреть их матчи каждые выходные. Члены клубов выбирали президента и совет директоров, в задачи которых входило выполнение текущих административных задач и таких важных функций, как ведение приятельских бесед с высокими гостями и позирование для фотографий с новичками команды. Управление финансами не требовало большой занятости, поскольку никаких финансов по большей части и не было. Те скромные деньги, которые испанские клубы зарабатывали, поступали от продаж билетов, уплаты членских взносов и тех сумм, которые местные предприятия выкладывали в обмен на то, чтобы их названия красовались на футболках команд или рекламных счетах по периметру поля. Доходы от телевидения много десятилетий не оказывали никакого эффекта, поскольку до 1982 года испанское телевидение состояло всего из двух каналов, а частных телеканалов в стране не существовало до 1990 года. Даже славные годы «Ди Стефано» и компании финансировались во многом благодаря тому простому факту, что «Реал Мадрид» мог похвастать самым большим стадионом среди всех команд-участниц Кубка чемпионов. Такая модель фанатского владения клубами служила Испании хорошую службу на протяжении доброй части века. Но к 1980-м годам управление футбольным клубом стало превращаться во все более затратное дело. После того, как Европейский Союз утвердил свободу перемещения футболистов, Барселона заплатила рекордную сумму трансфера в 7,6 миллиона долларов за Диего Марадону в 1982 а годовые зарплаты ведущих игроков Ла Лиги стали превышать отметку в 100 тысяч долларов. А потому, ввиду почти нулевых доходов от телевидения или коммерции, испанские клубы начали все активнее прибегать к другому источнику дохода – банковским займам. Вскоре почти все профессиональные клубы Испании ушли глубоко в минус, хотя сам по себе этот факт не был чем-то из ряда вон выходящим. Заоблачные долги клубов давно стали такой же неотъемлемой частью современного европейского футбола, как перерыв между таймами и оскорбительные кричалки. Но структура собственности испанского футбола являла собой проблему. Некоторые команды оказались в таком упадке, что возник резонный вопрос — кто будет нести ответственность в случае объявления клубом дефолта. Испанское правительство не собиралось затягивать с ответом. В 1990 году оно ввело в действие спортивный закон 10 дробь 1990, предписывавший любому финансово-несостоятельному клубу переквалифицироваться в субъект права, именуемый Софьеда Анонима Департиа – спортивное акционерное общество. Испанский аналог общества с ограниченной ответственностью. Правило применялось в отношении любого клуба, который не мог подтвердить положительный бухгалтерский баланс за предыдущие пять лет, начиная с сезона 1985-1986. А это, стоит сказать, относилось практически ко всем. К тому времени, когда закон вступил в силу, лишь четыре из 42 профессиональных клубов Испании стали исключением из правила. Реал Мадрид, «Барселона», «Атлетик Бильбао» и «Асасуна». Последние три считались исключениями по одной и той же фундаментальной причине. Они имеют высокую важность для своих регионов. Все три клуба играют в городах, давно и прочно связывающих собственную идентичность со своими футбольными командами, а «Барса» и «Бильбао» еще и выступают в роли флагманов своих народных сообществ и бастионов национальной гордости. Они имеют преданную армию болельщиков, вместительные стадионы и больше членов, чем некоторые религии помельче. Модель фанатского владения клубами является центральной для этого чувства принадлежности. База поддержки будет всегда. Другими словами, для того, чтобы обеспечить такому клубу серьезные финансовые трудности, требовалась корпоративная халатность масштаба Энрон. А для испанского футбольного клуба это вполне реалистичный вариант. Футбольный клуб «Реал Мадрид» был совсем другим делом. Он не являлся столпом народной гордости или символом культурного сепаратизма. Более того, для многих его самых преданных поклонников город, в котором команда проводила свои матчи, не играл вообще никакой роли. Для них «Реал Мадрид» был командой Испании. Отчасти причина этого крылась в беспрецедентном по длительности периоде доминирования. Ведь нет ничего проще, чем болеть за команду победителя. «75% людей, проживающих в Мадриде, включая меня самого, не являются уроженцами города», говорит экс-президент Реала Рамон Кальдерон. «У болельщиков есть ассоциация не с регионом или местностью, а с успехом. Они идентифицируют себя с успехом». Многие испанцы видели в мадридском Реале символ Испании благодаря успеху, добытому на мировой арене. Всем этим многочисленным победам в Кубке чемпионов. Для них зрительный образ мужчин в белых футболках, разгуливающих по полю с блестящим кубком, был таким же неотъемлемым элементом испанской жизни, как бои быков, фламенко или поздние ужины в 11 вечера. Руководители мадридского реала всегда чувствовали то же самое. А в 2001-м их ощущения были выражены количественно. Результаты национального опроса, заказанного командой управленцев, показали – что Реал был не просто самым популярным клубом страны. 49% испанских болельщиков идентифицировали себя как «мадридистас». Во всей стране было всего лишь три города, где Мадрид не был самой популярной командой. Ничего удивительного, что этими городами были Барселона и Баския, Бильбао и Сан-Себастьян. Остальная Испания была страной Реала. Даже в местах с богатой футбольной историей и многочисленными клубами из высшего дивизиона люди давно и прочно поддерживали «Мадрид». Исследование показало, к примеру, что в Севилье «Реал Мадрид» тоже является клубом номер один и имеет больше болельщиков, чем «Севилья» и «Реал Бетис». Вместе взятые. Топ-менеджеры-мадридисты праздновали результаты опроса как еще один выигранный трофей. Флорентина Перес понимал место Мадрида в мире лучше кого бы то ни было. Не только потому, что жил он в нескольких кварталах от стадиона, но потому, что за многие годы, проведенные на трибунах Бернабео, он усвоил, чего именно ожидают фанаты от своей команды. Они хотели побед, безусловно, но хотели, чтобы победы эти достигались стильно, честно, с определенным флером благородства. В конце концов, сам король Хуан Карлос будет обсуждать недавние результаты команды в начале своих официальных встреч. Когда Перес объявил о своем участии в выборах, он недвусмысленно строил свою компанию вокруг родословной Реала. Клуб 29 лет не выигрывал Кубок Чемпионов. И именно он будет тем человеком, который вернет Реал на вершину. Он знал все об успехе и ведении бизнеса достойным образом, потому что считал себя олицетворением этих качеств. А потом Перес сделал то, что совершенно точно не олицетворяло собой Реал Мадрид. Он проиграл выборы. Справедливости ради это поражение не было таким же пагубным, как его предыдущее электоральное фиаско. По итогам подсчета голосов на выборах президента Реала в 1995 году Перес чуть менее чем на 500 голосов отстал от своего оппонента Лоренцо Санса, импульсивного self-made бизнесмена питавшего слабость к спорткарам, кубинским сигарам и полуночным карточным играм. Это поражение было далеко не разгромным. Перес уступил всего 1% голосов. Впрочем, столь ничтожный разрыв сделал его еще более болезненным. Видеть, как его набирающие обороты карьера в правительстве терпит крах в день выборов в 1982 было больно, но тогда Перес мог утешать себя тем, что на исход повлияли политические силы, над которыми он был невластен. На этот раз поражение ощущалось как персональный отказ. Сосиос были его народом. Значительное их число были членами его собственной семьи. А проигрыш человеку вроде Лоренсо Санса был вдвойне унизительным. В глазах Переса Санс был не более чем игроком в кости, невоспитанным нуеворико, Рико, начисто лишенным лоска, необходимого человеку, занимающему офис президента Реала. Конечно, глобальный демократический эксперимент Реала не совсем соответствовал идеалу самоуправления по Платону. Президентские выборы проходят каждые четыре года, если только действующий глава не считает выгодным провести их раньше или даже позже. Из 17 мужчин, занимавших пост президента, а они все были мужчинами, семеро не дожили даже до окончания своего первого четырехлетнего срока, тогда как Сантьяго Барнабео Человек, ответственный за создание Кубка Чемпионов, именем которого назван стадион клуба, правил как диктатор целых 35 лет. Как в случае со всеми великими демократиями, положение дел лишь ухудшилось с наступлением эпохи интернета. Сегодня решение баллотироваться в президенты клуба завязано главным образом на безумном возвеличивании себя, необузданных личных амбициях и шельмовании оппонентов. Но это не останавливало Переса, как и требование к кандидатам продемонстрировать доказательства того, что они в состоянии профинансировать 15% клубного бюджета. Но даже в тот момент, когда подсчитывались последние голоса, и его поражение становилось реальностью, Перес твердо решил, что попробует снова. Последующие годы он будет делать все, чтобы гарантировать, что в следующий раз все будет иначе. Поскольку в глубине души Перес по-прежнему был убежден в том, что Реал отчаянно в нем нуждается. Когда долгое ожидание Реалом победы в Кубке чемпионов, теперь известном как Лига чемпионов, завершилась в 1998 году при правлении Лоренса Сансе, не было никаких сомнений в том, что этот факт больно ударил по амбициям Переса. Когда Реал выиграл его снова два сезона спустя, разгромив в Париже Валенсию 3-0 за несколько недель до новых президентских выборов, Это должно было похоронить их окончательно. Перес некогда обещал вернуть Реал Мадрид на вершину европейского футбола. А теперь и Сансу удалось это сделать аж дважды. Для большинства наблюдателей его переизбрание было лишь вопросом времени. Перспектива выбить кресло из-под действующего президента только что, добывшего для клуба два титула Лиги чемпионов за три года, была заведомо нелепой. Но Пересу было виднее. Он был мадридиста, в конце концов, и прекрасно понимал, что было кое-что такое, чего болельщики Реала жаждали даже сильнее, чем европейской славы – возможности облапошить Барселону. Вот почему вторая кампания Переса на выборах президента Реала строилась вокруг совсем иного общения, даже более амбициозного, чем обещание нокаутировать суперклубы Европы. На сей раз он пообещал привести в клуб Луиша-Фигу дико одаренного, невероятно красивого португальского вингера, который так уж вышло, был звездой и капитаном ФК Барселона. Перес знал, что перспектива украсть Фигу у заклятого врага Мадрида была настолько дьявольски соблазнительной, что у Сосьос не останется другого выбора, кроме как отдать ему свои голоса. Однако стоило учесть, что Фигу был мистером Барселоной, талисманом команды, любимым и болельщиками, и партнерами по команде. Игроком Столерьяна, преданным Блаугране, что в 1998 году, когда Барса выиграла Кубок Короля, он покрасил свои волосы в сине-гранатовые цвета. А кроме того, как будто всего перечисленного было недостаточно, была еще одна причина, по которой Перес был так твердо убежден в том, что Сосиос Мадрида сделает все, чтобы заполучить фигу. Они сами сказали ему об этом. В месяцы, предшествовавшие старту предвыборной кампании Перес опросил членов «Реала» по нескольким темам, касавшимся главным образом финансов клуба, которые, как он был убежден, находились в куда более неприглядном состоянии, чем рассказывал Санс. Но также он подбросил в свой опросник вопрос касательно персоналей, какого игрока «Сосьос» больше всего хотели бы видеть в «Реале». Лидером с большим отрывом оказался Фигу. Именно тогда Перес начал составлять план осуществление одной из самых дерзких авантюр в современной спортивной истории. Трансфера, столь затейливо спланированного, столь педантично исполненного и столь дьявольски блистательного, что его вполне можно было назвать футбольным эквивалентом ограбления банка. Как и всякая хрестоматийная проказа, это во многом строилось на выборе подходящего момента. Поскольку летом 2000 года Реал Мадрид был не единственным испанским грандом, проводившим президентские выборы. Члены Барселоны тоже должны были голосовать на участках, где им предстояло избрать преемника для Хосепа Луиса Нуньеса. Тот удивил всех весной, объявив о скорой отставке после 22 лет правления и слишком большого количества артиллерийских залпов, выпущенных Йоханом Кройфом со страниц его газетной колонки. Суть сводилась к тому, что Барселона проводила межсезонье, погрузившись в политические дебаты, что было проблемой, поскольку именно летом 2000 года настал тот самый момент, когда агент Фигу Жозе Вейга решил, что пришло время выбить своему клиенту прибавку. Футбольные агенты считают, что их подопечные заслуживают прибавки даже за то, что нормально надевают щитки перед матчами. Однако в этом случае у Вейги были веские основания. За предыдущие 12 месяцев Фигу стал не просто лучшим игроком Барселоны, а, пожалуй, лучшим игроком на планете. Он забил 20 голов за клуб и сборную по ходу сезона 1999-2000. В те времена такая результативность была заоблачной для вингеров и даже смог заработать недвусмысленную похвалу от Кройфа, что стало, наверное, самым подлинным доказательством его величия. «Он умеет все — навешивать, смещаться в центр, может бить с правой и с левой», — писал голландец. «Да, у него действительно есть все». Никто в Барселоне не мог оспорить то, что Фигу заслуживал нового контракта. Проблема заключалась в том, что не было никого, в чьей власти было бы решить этот вопрос. Нуньес отсчитывал дни до своего ухода, в то время как двое мужчин, намеревавшихся сменить его на посту, Жоан Гаспар и Луис Бассат, должны были прождать еще несколько недель до голосования. В том году Вейга трижды летал в Барселону чтобы договориться о новом контракте, и трижды уезжал без подписи под соглашением. К лету и игрок, и агент уже потеряли терпение. На Камп-Ноу образовался вакуум власти. Именно этого проблеска надежды и дожидался Флорентино Перес. Пока взоры футбольных фанатов всего мира были прикованы к проходившему тем летом чемпионату Европы в Бельгии и Нидерландах, Перес запускал в действие свой план ограбления. Для его осуществления ему потребуется задействовать все свои навыки переговорщика и внушительную долю своего личного состояния. Вся операция стала возможной лишь благодаря тому факту, что пятью годами ранее Перес проиграл на выборах президента Реала. Поскольку на тот момент он являлся лишь кандидатом в президенты и не занимал никакой официальной должности в Реале, он осознал, что его никак не ограничивают правила ФИФА касательно переговоров по контрактам с игроками из других команд. Это развязывало ему руки, и он смог подступиться к Фигу и его агенту, сделав им предложение, оказавшееся слишком хорошим, чтобы быть правдой. Перес сказал им, что передаст игроку чек на 400 миллионов песет, примерно 2 миллиона 600 тысяч долларов если Фигу подпишет согласие перейти в Реал Мадрид при маловероятном сценарии победы Переса на выборах. Если Пересу победить не удастся, Фигу сможет оставить деньги себе. Для Жозе Вейги, по-прежнему сконцентрированного на улучшении контракта Фигу с Барселоной, эта сделка выглядела возможностью получить дармовые деньги. Ни один футбольный агент, стоящий хотя бы пары лоферов от Прада, не отказался бы от такого предложения. Кроме того, рассуждал Вейга, что они теряют. У Переса не просто нет никаких шансов стать президентом Реала. Даже малейшего намека на интерес к игроку со стороны Мадрида было бы достаточно для того, чтобы подвигнуть Барсу наконец заплатить его клиенту. С благословения Фигу Вейга подписал договор. Они даже не обсуждали его с глазу на глаз. Однако дьявол, как и всегда, крылся в деталях, написанных мелким шрифтом. В соглашении составленном Пересом было прописано, что если он выигрывает выборы, а Фигу отказывается от своего обещания перейти в Реал, Пересу полагается компенсация со стороны игрока, достигающая суммы в 5 миллиард песет, или 32,7 миллиона долларов. Ни Фигу, ни Вейга не уделяли большого внимания этому пункту договора, поскольку были в курсе предвыборных раскладов. Для Переса же он был ключевым – так как гарантировал ему, что Фигу не сможет позволить себе дать задний ход после выборов. Ничего больше ему не было нужно. В конце концов он знал, что и Барселона не сможет опротестовать переход, благодаря одной лазейке в контрактах игроков, прятавшейся у всех на виду. В испанском футболе в контракте каждого игрока имеется пункт Кляусуля де ристисон. Это официальная цена, по которой игрока обязаны продать. Если прописанная в пункте суммы отступных размещается на депозите в офисе Ла Лиги, продающий клуб утрачивает возможность остановить трансфер. Традиционно эти суммы отступных преследовали две цели. В большинстве случаев их намеренно делали заоблачно высокими, чтобы отпугнуть любых потенциальных покупателей, которые могли сделать предложение. Временами же их очень кстати делали низкими, чтобы позволить другим командам забрать себе игрока на содержание, не вызвав при этом ярости собственных болельщиков. Сумма отступных в контракте Фигу, закрепленная на отметке в 10 миллиардов песет грубо говоря, 66 миллионов долларов, определенно относилась к первой категории. Никто никогда прежде не платил таких денег за футболиста, и в начале 2000 -го года не было никаких причин полагать, что кто-то заплатит. На тот момент самая крупная сумма, когда-либо заплаченная за трансфер игрока испанским клубом, равнялась 38,5 миллионов долларов, которые Лоренсо Санс выложил годом ранее, чтобы подписать французского форварда Николя Аналька из Арсенала. Сумма отступных Фигу была выше на 70%. Подобное казалось почти немыслимым. Вот только когда Флорентино Перес провел подсчеты, оказалось, что это вовсе не кажется немыслимым. Сделав несколько звонков своим знакомым в банковском мире, он начал понимать, что сделка вполне оправдана. Банки согласились одолжить Реалу все 10 миллиардов песет, чтобы активировать пункт об отступных в контракте Фигу, при условии, что Перес предоставит личные гарантии. Пересу, который по-прежнему жил в относительно скромном доме в мадридском квартале Чамбери, не терпелось поскорее подписать документы. К началу июля, когда до выборов в Реале оставалось две недели, все было готово. В голове Флорентина оставалась лишь одна назойливая мысль. Обещание подписать Фигу было настолько несуразным, что он начал волноваться, что ему никто не поверит. Тогда он решил и эту проблему забросать деньгами. В заключительные дни предвыборной гонки он проинформировал каждого из 70 тысяч сосио с клуба о том, Что если он в случае своего успешного избрания не сможет выполнить свое главное обещание, он из своего кармана заплатит ежегодный членский взнос за каждого из членов клуба Реала 8 миллионов долларов в общей сложности. Новость о том, что Перес заключил соглашение с Фигу, распространилась 6 июля, застав Лоренса Санса врасплох. Он был занят свадьбой дочери, которую выдавал замуж за Мичила Сальгадо основного правого защитника Реала. Санс отмахнулся от этих слухов, как от абсолютно беспочвенных. «Кто знает, может, завтра Флорентино объявит, что подписал Клаудио Шифера. фыркнул он. Но Перес был на шаг впереди него. Даже самые скептически настроенные Сосьо клюнули на приманку с оплатой членских взносов. Перес перехитрил Санса. Он также перехитрил Луиша Фигу, который стал отчаянно пытаться выйти из соглашения с Пересом, опасаясь, что оно может спровоцировать в Барселоне «Ядерную катастрофу». Жозе Вейга позвонил Пересу в слезах и начал предлагать ему вернуть 400 миллионов песет, которые согласился взять несколько недель назад, а сам Фигу появился на обложке каталонской ежедневной газеты «Спот» в футболке «Барсы», чтобы заверить фанатов, что никуда не уходит. Он даже сказал своим партнерам, в том числе Пепу Гвардиоле, крестному отцу одной из дочерей Фигу, что переход в Мадрид – чистой воды выдумка. Но обратного пути уже не было. Когда 16 июля урны для голосования были опустошены, оказалось, что Перес опередил Санса более чем на 3000 голосов. Восемь дней спустя Луиш Фигу был представлен публике в качестве нового игрока Реала на церемонии, проходившей, разумеется, в трофейной комнате клуба. Он едва улыбался, позируя для фотографов с белой футболкой Реала, и сделал лишь несколько коротких реплик. «Надеюсь, что здесь буду так же счастлив, как был в Барселоне», сказал он, после чего исчез, чтобы поставить подпись под своим новым контрактом, на сей раз с суммой отступных в 30 миллиардов песет. Слева от Фигу стоял еще один новичок клуба, Альфредо Ди Стефано, которого Перес боготворил еще ребенком и которого теперь вернул в клуб в качестве почетного вице-президента в возрасте 74 лет. Под другую руку от фигу стоял сам Перес, одетый в свою привычную голубую рубашку и серый костюм, с человека, который только что перевернул ход самого непримиримого соперничества в испанском футболе. Несколькими часами ранее он поместил на депозит в офисе Ла Лиги сумму отступных в размере 10 миллиардов песет. Одним махом он дал старт новой мощной эпохи в мадридском Реале и запустил в Барселоне новый цикл хаоса, Горячечная мечта мадридиста стала явью. «Это было нелегко», — размышлял Перес. «Впоследствии. Никто не тратил 60 миллионов евро в 2000 году. Но он был капитаном Барселоны. Это было все равно, что вырвать у нее сердце». Подписание Фигу было дерзким ходом, но не таким бесшабашным, как то, что последовало за ним. В течение следующих пяти лет Перес развернул полномасштабную атаку на устоявшийся в футболе порядок, перевернув экономику игры, переписав правила трансферного рынка и переосмыслив финансовую модель, служившую фундаментом клубного футбола на протяжении полувека. К тому моменту, как он закончит ее, «Реал Мадрид» превратится в самую дорогую спортивную франшизу мира. Но прежде ему нужно было не дать клубу обанкротиться. Спустя несколько дней после вступления в должность Перес провел тщательный анализ бухгалтерии клуба. Чтиво получилось мрачное. Мадрид имел долг в районе 150 миллионов долларов и нес ежегодные убытки в размере 20 миллионов долларов. Когда Перес и его команда глубже закопались в цифры, ситуация показалась им еще более аховой. На зарплаты уходили фантастические 86% совокупного дохода клуба а самым большим источником доходов были продажи билетов и членские взносы, что было проблемой, учитывая, что в сезоне 1999-2000 у «Реала» не было аншлагов на 17 из 18 домашних игр, а количество «Сосьос» за последние пять лет даже уменьшилось. Бывший руководитель «Реала» Карлос Мартинес де Альборнос емко подытожил ситуацию, в которой оказался клуб, в работе Джона Карлина посвященной первому сроку Переса в Реале. «Когда пришел Флорентино, — говорил он, — у нас не было денег даже на покупку шариковых ручек». К счастью, Перес знал, куда пойти, чтобы канцелярский шкаф не пустовал слишком долго. Банки были его друзьями. Перес уже был на крючке в размере 18 миллионов евро, которые он должен был предоставить, чтобы принять участие в президентских выборах, а еще был заем в 60 миллионов евро для покупки фигу под которые он давал личные гарантии. Но при этом его перестройка мадридского Реала едва началась, а значит, ему придется отложить еще денег. Чтобы покрыть кредит на покупку хавбеков Клода Маккелеля и Флавио Консейсона, Перес снова предоставил личные гарантии банкам на сумму в 39 миллионов евро. Продажи игроков, в том числе Анелька, ушедшего в Пари Сен-Жермен за 36 миллионов евро, Оплатили приобретение еще четверых игроков, но увеличивающиеся расходы привели к тому, что бюджет Реала оказался непомерно раздут. По закону Перес должен был вбросить еще 12 миллионов евро, чтобы покрыть дефицит. Все это означало, что спустя считанные недели после вступления в должность персональный финансовый риск Флорентина Переса достиг суммы свыше 129 миллионов евро. Кардинально изменить положение дел в реале было теперь не просто амбицией всей жизни, но финансовой необходимостью. У Переса был план и на этот случай. И этот был несколько более грандиозным, чем взять очередной кредит. В его представлениях исправление ситуации в реале не было лишь вопросом сокращения сдержек и поправления бухгалтерского баланса. Клуб нуждался в чем-то более серьезном, в увеличении числа источников дохода и более легком заработке. Клуб, который был официально признан лучшей командой 20 века, предстояло обновить потребности века 21 -го. Секрет крылся где-то в коммерческих возможностях, которые предлагал футбол. Перес это знал, потому что кое-кто успел это придумать до него. Идея такой же коммерческой трансформации, которую он представлял себе в реале, уже приходила в голову горстки английских футбольных топ-менеджеров почти десятилетиям ранее. В 1992 году Манчестер Юнайтед, Арсенал и Тоттенхэм Хотспур инициировали отход крупнейших клубов страны, который привел к созданию Премьер Лиги. За годы, прошедшие с тех пор, английские топ-клубы стали мировыми лидерами в сфере развития коммерческого потенциала футбола. Манчестер Юнайтед был здесь ориентиром. Комбинация из корпоративной смекалки, маркетинговой мощи и плеяды звезд на поле обеспечила его экономическим преимуществом над всеми остальными клубами Европы. Это была успешная история о том, как превратить столетний футбольный клуб в современную корпоративную империю. И что было удобно, сценарий, по которому она развивалась, ни для кого не был секретом. Акции Юнайтед с 1991 года продавались на лондонской фондовой бирже. А это означало, что бухгалтерская отчетность клуба за последние 9 лет была доступна широкой публике. Перес изучал ее как священное писание. Он увидел, что Реал Мадрид нуждается в полной реструктуризации, что его зависимость от доходов в день матча и уплаты членских взносов делает его динозавром в современном футболе. Вплоть до 1990-х годов матчи Реала, а также всех остальных команд Испании едва ли можно было увидеть где-то за пределами границ страны интернационализация клубного футбола пребывала еще в зачаточном состоянии. Но Перес мог видеть, что происходит. Маркетинг, мерчендайзинг, корпоративные бренды — все это стало новыми экономическими драйверами европейского футбола. То, что некогда было безубыточным, но и неприбыльным бизнесом, построенным на продаже билетов и тех крохах, которые удавалось заработать, продавая шарфы и газировку местным болельщикам, превращалась в настоящую золотую лихорадку, погоню за медийными правами и общей мировой фан Премьер Лига уже пришла к этому заключению. Манчестер Юнайтед осознал, что его известность и напичканный звездами состав способны превратить клуб в глобальный маркетинговый феномен, который в свою очередь сделал клуб постоянным претендентом на титулы. Однако, изучая цифры, Перес начал осознавать, что Юнайтед недостаточно далеко продвинулся по этому пути. Английский клуб использовал свое коммерческое преимущество для того, чтобы укреплять свой состав именитыми игроками. С точки зрения Переса это было неправильно, ведь должно быть наоборот. Игроки сами должны были быть движущей силой. Если ты агрессивно вкладываешь в главных звезд футбола и их мировую известность, тогда более высокие доходы от маркетинга будут тебе обеспечены. А если скупишь достаточное их количество, тогда даже коммерческое преимущество Манчестер Юнайтед будет ослаблено. Перес начал замышлять замкнутый круг успеха, в котором состав, собранный из одних звезд, сможет вытолкнуть Мадрид обратно к вершинам 1950-х годов. И Фигу будет его первым галактическим подписанием. С помощью Хосе Анхеля Санчеса, директора по маркетингу, которого Перес переманил из «Сега», и которого позже назвал своим «галактику» в пиджаке и галстуке. Он научился выискивать коммерческие возможности повсюду. Клуб исследовал то, как Дисней продвигал на рынке «Короля льва», ставшего хитом бокс-офиса, но продолжавшего приносить деньги за счет мерчендайзинга и выхода спин-оффов спустя еще много лет после того, как сама лента ушла из кинотеатров. В соответствии с этим новым образом мышления Санчес и Перес стали рассматривать игроков не только как активы на футбольном поле, но также как актеров в их более широком коммерческом амплуа. Футбольный клуб «Реал Мадрид» перестал быть просто профессиональной спортивной командой, он стал производителем контента. Раз уж работой Переса было гарантировать публике спектакль, то он знал, как это сделать. Ведь в футболе нет ничего более эффектного, чем подписание суперзвезды. Он представлял себе, что каждое лето будет приводить новую, словно голливудская киностудия, выпускающая новые блокбастеры. Стратегия была очень рискованной, но Перес был уверен, что она себя оправдает. Но на всякий случай он не отказал себе в удовольствии заняться старыми добрыми махинациями, чтобы быть вдвойне уверенным в успехе. В 2001 году с небольшой помощью своих старых приятелей из Мадридской мэрии Перес осуществил продажу девелоперам тренировочная база Реала «Сьюдад Депортива» за ошеломительные 500 миллионов евро, одним махом закрыв все долги клуба. Это был искусный ход, спровоцировавший то, что можно описать только фразой «лютый срач», но на испанский манер Смиерва на конце. Годами городские власти отказывались санкционировать освоение этой территории в 15 гектаров, которая некогда существовала на окраине города, а теперь находилась в самом центре его финансового квартала, на самой дорогой улице в стране. Продажа тренировочной базы, которую в 1998 году оценивали всего в 421 тысячу евро, вызвала крайнее осуждение со стороны левой оппозиции и впоследствии была признана Еврокомиссия актом незаконной государственной помощи частной компании. Когда же выяснилось, что строительная компания Переса, ACS, урвала несколько выгодных контрактов по освоению территории, гул возмущения стал еще громче. Но в 2001 году для Переса имело значение лишь то, что в 278-миллионный в евро долг Мадрида в одночасье стал воспоминанием из прошлого. Пришло время реализовывать проект Галактикас. К реализации одной из самых амбициозных и в конечном счете плохо продуманных стратегий по построению команды в корпоративной истории приступили летом 2001 года. Перес во второй раз за год побил мировой трансферный рекорд, спустив 66 миллионов долларов на приобретение французского полузащитника Зенедина Зидана из Ювентуса. В 2002 году бразильский форвард Роналдо пришел в команду из Миланского Интера, А когда годом позже игроком Реала стал Дэвид Бекхэм, самый знаменитый футболист мира, у Переса собралась самая впечатляющая плеяда суперзвезд, когда-либо виденная на футбольном поле. Самой захватывающей частью была не череда упомрачительных трансферных трат, и даже не тот факт, что желание президента каждое лето подписывать новую суперзвезду стало официальной политикой клуба. А то, что проект Галактикас, казалось, игнорирует все традиционные постулаты о том, как построить чемпионскую команду. Сколько звезд можно впихнуть в один состав, при том, что на поле все так же будет один мяч? Реал Мадрид начал меньше походить на футбольную команду и больше на команду «Мстителей». Какое-то время все шло так, как планировал Перес. «Галактика» были словно футбольной версией Гарлем Глоуптроттерс. Троттерс. Они выиграли Ла Лигу в его первый и третий сезон руля обрамив ими главное достижение, оформленное прохладным вечером весной 2002 года на хэмп парк в Глазго. На том же самом стадионе, где клуб добыл победу в 1960-м, Зидан невероятным ударом с колотил вколотил мяч в верхний угол с 20 метров и принес Реалу его девятый кубок чемпионов. Ляновена. Девять дней. В год столетия клуба. А два сезона спустя Перес отмечал другой знаменательный триумф, когда Реал Мадрид обошел Манчестер Юнайтед, став самой богатой командой мирового футбола. Для Переса это было доказательством. Он слышал, как критиканы судачат по поводу его безрассудных трат, непоследовательной стратегии приобретения игроков и дерзкого пренебрежения ко всяким правилам трансферного рынка. Он показал, что был прав по всем пунктам. Он обнаружил, Непреодолимую тягу ярчайших звезд футбола к реалу я осознал, что раскручивание брендов Бекхэма, Роналда и других способно вывести реал на новые уровни прибыльности. Зидан обошелся в 73 миллиона евро, говорил Перес, но был самым дешевым моим приобретением. И действительно, Зидан начал компенсировать затраты на свой трансфер еще до того, как первый раз ударил по мячу. Перес успел продать права на трансляцию его презентации в клубе «Канал Плаз» за 250 миллионов песет. Прошло немного времени, и такие деньги стали считаться сущими копейками. К четвертому году правления Переса доходы Реала удвоились со 138 миллионов евро в 2000-м до 276 миллионов евро в 2004-м. Маркетинг. И коммерческие доходы теперь с большим отрывом лидировали среди источников доходов клуба, обеспечивая 40% общей выручки. Перес был в восторге от этих цифр, поскольку они превосходили 27% маркетинговых доходов, полученных за тот же период времени Манчестер Юнайтед. Суперзвездный состав, который он собрал, означал, что Реал теперь не только может получать больше денег от существующих спонсорских контрактов, но и может рассчитывать на сотрудничество с новыми партнерами из корпоративного мира. Компании, которые при других обстоятельствах никогда не стали бы лезть в профессиональный спорт, внезапно начали стучаться в двери Мадрида. В 2002 «Реал Мадрид» находился в поиске нового титульного спонсора, и Перес раструбил об этом факте везде, где только смог. По ходу сезона 2001-2002, Он объявил, что до конца сезона на футболках клуба будет демонстрироваться логотип realmadrid.com, якобы потому, что ему было некомфортно от мысли, что в год столетия клуба нетронутые белые футболки Реала опорочат своей рекламой какой-нибудь бренд. На самом же деле Перес знал, что это послужит сигналом заинтересованным сторонам о том, что самый драгоценный кусок недвижимости в клубном футболе находится в поиске нового «квартиранта». Слухи об этом в конце концов дошли до длинноволосого маркетолога по имени Рольф Бейсвангер, который недавно покинул Хьюго Босс, чтобы взять шефство над новым клиентом, отчаянно нуждавшимся в обновлении. Летом 2002 года Симмонс являлся одной из крупнейших межнациональных корпораций планеты. 155-летняя компания делала порядка 75 миллиардов евро на продажах своей продукции имела офисы почти в 200 странах мира. При этом она была почти что анонимной. На протяжении большей части своего существования этот инженерный конгломерат фокусировался на разработке силовых турбин и транспортных систем, а потому малоизвестность не являлась для него проблемой. Но недавно Siemens вышел на рынок мобильных телефонов и осознал, что его консервативный дедушкин имидж не слишком-то соответствует яркому новому продукту. Чтобы соперничать с такими брендами, как Nokia и Motorola, компании нужно было стать сексуальнее. И звездный состав Реала был именно тем, что могло придать ему привлекательности. Пришлось потратить много сил на убеждение, рассказывал он The Wall Street Journal. Но в 2002 году совет директоров Siemens все же одобрил спонсорскую сделку, по условиям которой компания стала титульным спонсором Реала. Поскольку ежегодные выплаты по ней достигали 17 миллионов евро, сделка была признана самым дорогостоящим спонсорским контрактом в футбольном мире. Но очень скоро в «Симмонс» стали считать, что заплатили сущие копейки. Как только логотип появился на футболках «Реала», продажи мобильных телефонов компании взлетели. «Симмонс» почти втрое увеличил свою долю рынка в Латинской Америке и на четыре пункта увеличил свою долю в Испании. Внутренние отчеты компании даже показывали, что во всей Испании был только один регион, где продажи телефонов компании не выросли – Каталония. Это было еще до прихода Бекхэма в 2003 выведшего коммерческие планы Переса на новый космический уровень. Когда руководители Adidas узнали, что их видный клиент переходит в Реал, который Adidas одевал с 1998 -го года, они принялись танцевать прямо в офисе. На следующий же день клуб обнаружил, что эффект Бэкхэма способен десятикратно увеличить доходы Реала от выставочных матчей. В 2005 году шестиматчевые гастроли по футбольной провинции США, Китай, Япония и Таиланд принесли клубу 25,6 миллиона долларов. Поток маркетинговых долларов оплатил реновацию Барнабео, так что теперь Галактикас могли купаться в обожании Сосиос сидя на более комфортабельных скамейках с потолочными обогревателями. А наверху Перес превращал Пелко, в ложу стадиона, в место, где нужно было и себя показать, и других посмотреть. Король Хуан Карлос и Кофи Анан сидели там бок о бок с Томом Крузом. Временами там бывали и менее благочестивые фигуры, например, Гао Пин, крупный игрок в среде китайской мафии в Испании. Но каким бы ни был список почетных гостей, Реал являлся богатейшей командой мира, имел лучших игроков в составе и, несмотря на то, что трофеи не копились с той скоростью, с какой хотел бы Перес, было ясно, что Реал Мадрид снова стал золотым стандартом мирового футбола. Вишенкой на торте было то, что Барселона до сих пор не оправилась после предательства Фигу, не сумев финишировать выше четвертой строчки ни в один из последовавших трех сезонов. В июле 2004-го Перес набрал 91% голосов и был переизбран на второй срок. Уникальным проект «Галактика» сделал не только его громкий успех, но и тот факт, что его невозможно было скопировать. «Реал Мадрид» был, пожалуй, единственным клубом, который мог бы такое провернуть, потому что суперзвезды были неотъемлемой частью его идентичности, а не предметами роскоши, доставшимися в последний момент. Со времен Ди-Стефана и Пушкаша вся организация клуба была построена так, чтобы принимать и умиротворять элитных игроков футбола. Шкафчики в раздевалке команды на Барнабео упорядочены в соответствии с номерами на футболках. Вдоль каждой стороны тянутся длинные скамейки. Никто из футболистов не выбирает, где будет сидеть. Никто не получает особого отношения к себе. По этой же причине Реал давно отказался от того, чтобы капитана команды выбирал тренер или даже партнера по команде. Капитанская повязка принадлежит здесь тому игроку, который дольше всех выступает за команду, независимо от его позиции на поле или в иерархии команды, во избежание лишних конфликтов. Так что упадок «Галактикос» не был проблемой столкновения самолюбия или чрезмерной финансовой нагрузки. Дело было в том, что Перес начал фокусироваться на финансах больше, чем на всем остальном. Коммерческие соображения брали верх над спортивными, и руководители Реала, оглядываясь в прошлое, могли назвать точный момент, когда произошел этот сдвиг. «Мы вышли за рамки в тот день, когда подписали Бекхэма», — заключил Хорхе Вальдано, много лет проработавший спортивным директором клуба. «Бекхэм ни в коем случае не был плохим игроком. Невозможно провести 115 матчей за сборную, будучи плохим игроком». Даже если это сборная такое трагикомичное явление, как национальная сборная Англии. Он обладал неоспоримыми качествами на поле. Просто у Реала не было четкого плана, как их использовать. Другие трещины в фундаменте проекта начали появляться, когда количество галактикос начало превышать количество свободных мест в стартовом составе. Поскольку самыми большими звездами в футболе были неизменные игроки атаки, перестал подписывать «Галактика», сыгравших на одной и той же позиции. Английский форвард Майкл Оуэн пришел в клуб в 2005 но обнаружил, что его место в стартовом составе уже занято Роналдо. Фигу был так оскорблен подписанием Бекхэма, который обычно действовал на его излюбленной позиции правого вингера, что почти не общался с руководителями команды первые три месяца сезона 2003-2004, и отказался уступить новичку право подавать угловые. Затем появились проблемы с подстройкой тактики под каждую новую звезду. Стало все труднее находить время на поиск оптимальных вариантов, потому что предсезонная подготовка превратилась в еще один подвид коммерческой деятельности. Обязательства игроков перед спонсорами были столь многочисленны, что игрокам дозволялось уходить с тренировок, и в результате рутинная работа по построению команды игры отошла далеко на задний план. «Очень важно, что клуб ищет новые источники дохода в рекламе и так далее, но должен быть какой-то баланс», — скажет позже Фигу. Мы в каком-то смысле стали ломать правила, на которых строятся футбольные команды. Оппоненты с менее талантливыми игроками в составе, но с более сбалансированной тактикой стали вольготнее чувствовать себя на поле с галактикас, которые внезапно стали успешнее по части роста доходов, но не выигранных футбольных матчей. Естественно, отдуваться за это приходилось тренерам. Винсенте Дельбоске продержался на тренерской скамье первые три сезона Переса, но поплатился за то, что не смог добыть победу в Лиге чемпионов в 2003 -м. За следующие три сезона Перес смели пятерых менеджеров. Это было неудачное время для прихода в клуб, время, когда президент уверовал в то, что разбирается в футболе, сказал Карлуш Кейруш, сменивший Дельбоске но продержавшийся на посту всего 10 месяцев, по истечении которых он вернулся на прежнюю работу ассистента Алекса Фергюсона в Манчестер Юнайтед. В январе 2006-го, промокшим от дождя вечером на Малерке, даже Пересу все стало очевидно. На табло стадиона зажгли итоговый счет в матче Реал-Малерка-Реал-Мадрид 2-1. Через два дня после этого седьмого для команды поражения в сезоне Ла Лиги увеличившего отставание Реала от Барселоны до 10 очков и сулившего третий подряд сезон без единого трофея, это была самая долгая такая засуха за более чем полвека, Перес объявил о своем уходе с поста президента Мадрида. Он больше не мог отрицать того, что команда, которую он сконструировал, нуждается в тотальной перезагрузке. Фигу, первый Галактикос, ушел в Интер. Зидан планировал завершить карьеру через несколько месяцев, а Роналдо Боролся с травмами и стремительно разраставшейся талией. Пересу не хватило духу разрушить все и начать заново. За кулисами он признавался своим соратникам, что хотел бы уйти с поста еще в 2004 и не баллотироваться повторно. «Моя ошибка сродни той, что совершают родители, которые хотят дать своему ребенку только самое лучшее. Я разбаловал их», — сказал Перес. «Это моя вина, а не вина игроков». Однако это никак не могло стать концом в истории Флорентина Переса и мадридского Реала. Он вложил слишком много времени, слишком много энергии и, говоря откровенно, слишком уж много денег в то, чтобы переломить ситуацию в клубе, чтобы просто взять и уйти. Перес обещал уделять больше времени своей повседневной работе в ACS, но уже в течение первых недель после отставки он начал планировать свое возвращение на Барнабеу. Не мгновенное, конечно но в перспективе, как только пройдет несколько лет и катастрофа последних нескольких месяцев забудется. Он был убежден, что его имидж, его президентство и весь проект Галактикас будут в конце концов реабилитированы. На это потребуется лишь время. Между тем его преемник Рамон Кальдерон проводил свои дни в попытках напомнить всем о том, что «Реал Мадрид» был в первую очередь футбольной командой и фабрикой грез во вторую». «Мы думали, что очень важно изменить умонастроение игроков», — говорит он, «чтобы они просто были сосредоточены на ежедневных тренировках». К весне 2009 года стало ясно, что Перес больше не может позволить ситуации развиваться в том же ключе и дальше. Его уже несколько месяцев до глубины души потрясал стихийный кризис, разыгравшийся по всей стране. И он не имел ничего общего с сокрушительным обвалом испанского рынка недвижимости, представлявшим собой серьезную угрозу для его строительной империи ACS. Этот был гораздо серьезнее. Барселона вернулась. Перес чувствовал, как в его мире происходит глобальный сдвиг, словно впервые в истории ось координат испанского футбола смещалась от Мадрида к Каталонии. Его худшие опасения подтвердились несколько месяцев спустя, когда Барса завершила сезон, оформив Требл из титулов Ла Лиги Кубка Короля и Лиги Чемпионов, уничтожив в финале Манчестер Юнайтед Роналду. Для Переса весь этот сезон представлялся одним сплошным синегранатовым парадом победы. Его беспокоил не только сам факт побед, а то, как Барселона побеждала. Они играли с такой легкостью, как будто у себя на заднем дворе, не подпуская к мячу оппонентов и в равной степени прирастая голами и восхищенными поклонниками. Если они продолжат в том же духе, начал волноваться Перес. Они могут затмить достижения команд Реала, которыми он восхищался в детстве. Даже думать об этом было невозможно. Помимо прочего, он терпеть не мог эту набожность заносчивых барселонских пуретан. Поклонение Гвардиоле, Кройфу и остальным просто убивало его. То, что они без конца теоретизировали простую игру с мечом и сеткой сводило его с ума. У него не было времени на их псевдоинтеллектуальную чепуху про системы, расстановки и хойго-де-пасифьон, что бы это ни значило. Не стоит и говорить, что Перес не являлся постоянным читателем газетной колонки Кройфа. Он всегда называл самопровозглашенных охранителей игры с Кампноу словом «футболерос», считая, что за бесконечными разглагольствованиями о правильном стиле игры они упускают фундаментальную футбольную истину. Ключом к победам является состав из лучших игроков. В частных разговорах Перес прибегал к музыкальным аналогиям, чтобы объяснить разницу в подходах между двумя клубами. «Если вы привезете 10 лучших музыкантов мира в Барселону», — говорил он, «Гвардиола посадит их в комнате, раздаст им ноты и заставит их репетировать до тех пор, пока они не научатся играть эту музыку в совершенстве. Когда придет время выступать, они идеально отыграют все ноты». Разница с Реалом состоит в том, что в Мадриде никаких нот не было бы. Он собрал бы музыкантов в комнате и дал бы им возможность самостоятельно разобраться, что и как играть. Первые полдюжины их выступлений были бы не самыми приятными. Но со временем они смогли бы создать нечто поистине великолепное. «Тут все немного иначе», — говаривал Перес. Говоря иначе, он подразумевал «гораздо лучше». Тем не менее, наблюдая за взлетом Месси в Барселоне, вера адептов Мадрид начинали колебаться. Играть вторую скрипку при Барселоне в таблице «Ла Лиги» — это одно. Но для болельщиков, привыкших к тому, что у их команды самый звездный состав в мировом футболе, перспектива становления сверхновой звезды в синегранатовых цветах была перебором. Мадридистас тоже это чувствовали. Они хотели, чтобы Перес перезагрузил систему. В мае 2009 года на пресс-конференции в отеле Риц в Мадриде Флорентино Перес объявил, что вновь баллотируется в президенты Реала. К концу месяца из гонки выбыли все остальные кандидаты. В течение первых семи дней после своего переизбрания он в третий раз за десятилетие побил мировой трансферный рекорд, подписав КаКа за 92 миллиона долларов. Затем, три дня спустя, в клуб пришел Роналду за 131,5 миллион долларов. К тому времени, как ряды игроков Реала пополнили французский форвард Карим Бензима и испанский хавбек Хаби Алонсо, совокупные траты клуба на игроков превысили отметку в четверть миллиарда евро. Это были неприличные цифры, особенно во времена, когда из-за рецессии уровень безработицы в Испании приблизился к 20%. Но, по мнению Переса, на все эти миллионы покупалось нечто более важное для болельщиков клуба – надежда. «Единственное, чего некоторые люди могут ждать с радостью, это их Реал Мадрид», — говорил он тогда The Wall Street Journal. Но для того, чтобы одолеть Барселону, надежды было недостаточно. В свой первый сезон вместе новые «Галактикос» набрали впечатляющие 96 очков в чемпионате, но «Барса» набрала 99 и второй раз подряд выиграла титул. Визави Переса из Каталонии, Жуан Лапорта находился в комфортном положении, И то и дело каркал о бизнес-моделях и том, как нужно правильно вести дела. «Есть одна модель, при которой команда строится чеками и деньгами», – поучал адвокат. «А есть другая модель, которой следуем мы, где четко обозначена траектория, где мы действуем зрело и ассоциируем себя с нашей культурой». «У Флорентина тоже была культура». Она строилась на его чековой книжке, с помощью которой он подыскивал в футбольном мире того самого человека, который сможет дать ему противоядие от Барселоны. Лига чемпионов 2010 четко продемонстрировала, кто является этим человеком. Жозе Маурини удалось наколдовать формулу «антибарса» и с небольшой помощью исландского вулкана каким-то образом нейтрализовать каталонскую магию, по крайней мере на один вечер. В качестве тренера интернационали он поджидал Барселону в полуфинале Лиги чемпионов на сан Сиро, куда команда добиралась из Испании на автобусе целых 10 часов, после того, как извержение ядлай Йокюдля сделало невозможными путешествия по воздуху. А когда каталонцы все же добрались до места, Мауриньо встретил их самым обескураживающим планом из всех, какие им доводилось видеть. Интер почти что специально отдавал мяч. Игра Барселоны в прессинг была такой свирепой, что попытки тащить мяч вперед по полю оборачивались огромным риском потери и мяча, и позиции. А это, в свою очередь, давало Барсе больше пространства для отрыва и организации сокрушительных атак. В представлении Мауриньо отсутствие мяча каким-то образом равнялось отсутствию опасности. Интер трижды во втором тайме подловил соперника на контратаках и одержал домашнюю победу 3-1. Она стала одним из ярчайших примеров техники изматывания противника в современном футболе. Затем команда Мауриньо сдержала соперника в гостях, проиграв всего 2-1, благодаря тактике, которую он называл «запарковать автобус». Разрушив чары и выбив Барселону из турнира на ее же поле, он принялся праздновать победу, бегая с поднятым верх пальцем по полю, словно сумасшедший он не забыл и не простил барси то что двумя годами ранее она предпочла ему гвардиолу компноу был в таком бешенстве что прибегнул к самой быстрой месте какая только могла прийти на ум в тот момент кроме требования арестовать мауринию за преступление против каталонии на стадионе включили распрыскиватели воды по мнению переса это были самые впечатляющие пробы на роль которые только можно было вообразить Мауриньо выиграл финал Лиги Чемпионов 2010, проходивший по совпадению на Барнабео, и Перес не позволил ему уехать. Пообещав сделать его самым высокооплачиваемым менеджером на планете, он убедил Мауриньо в том, что Реал — единственное место, где ему следует быть. Быть может, он и не был сторонником ультраатакующего стиля игры, которым традиционно привыкли наслаждаться за всегда-то и Барнабео, но стильный футбол может и подождать. Единственное, что теперь заботило Переса, это стремление остановить Барсу, и ради выполнения этой задачи он был готов нанять кого угодно. Если Леонель Месси нашел своего йоду в лице Пепа Гвардиолы, то Роналду нашел себе императора, который построит ему звезду смерти.